Наркотики. У нас дома демократия, и мне это нравится. Наверное, именно эти знания из курса политологии оказались для меня полезными. Авторитарный и тоталитарный режим никому не приносят радости и счастья. Демократический государственный строй был в самых благополучных государств. В моем мини-государстве будет демократия, хоть она и дается мне с трудом. Граждане моей страны обладают навыками ораторского искусства и четко отстаивают свои позиции. Правда, ровно до тех пор, пока с ними не происходят всякие истории. Я была беременна Каей. К нам приехала моя мама. Я попросила хорошую знакомую Диляру нас пофотографировать. Муж был в командировке. Жасмина от фотосессий давно отказалась. Мама, я, Лола и Мира — принялись мило обниматься рядом с цветами и художественно рассаживаться на диване. Все разглядывали мой живот и смеялись над миренными шутками. Лоле фотосессия далась с большим трудом. То ли они ей вообще надоели, то ли не было настроения. Лоле 16 она ведёт активную социальную жизнь. Мы уже несколько раз ловили ее с сигаретой, хотя она, конечно, утверждала, что не курит. В моём детстве родители, найдя сигареты, пытались нас наказывать. Ругали, не разрешали гулять, лишали развлечений, карманных денег и празднования дня рождения. Разве кто-то благодаря этим мерам бросил курить? Нет, конечно. Несколько лет назад мы нашли у Лолы траву. Муж положил в ее сумку забытый проездной и заметил характерного вида пакетик, Именно в такие расфасовывают легкие наркотики. «Что будем делать?» — спросил он, выйдя из Лолиной комнаты. «У тебя уже был опыт. Ты кричал и запрещал. Не помогло. Значит, сейчас поступим по-другому». Мы дружно осудили и выразили общее фи. Лола, конечно же, ответила, что это не ее, и ей дали подержать. Но мы живем в Нидерландах. В Нидерландах Употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением, хотя легкие и тяжелые наркотики четко разграничены. Специальные заведения, кофешопы, имеют право легально продавать коноплю и продукты из нее при соблюдении определенных условий. Однако вне кофешопов, распространенных не по всей стране, любые операции, даже с легкими наркотиками, ввоз, вывоз, продажа, хранение — считаются противозаконными. Я прекрасно знаю, что даже в России, где отношение государства к наркотикам другое, практически любой подросток может легко достать дурь, и никакие запреты и кары от этого не спасают. В Нидерландах же все еще проще. Надо найти совершеннолетнего приятеля, который имеет право зайти в кофешоп, и вопрос решится. Мы высмеивали Лолу каждый день подходили и задавали наркоманские вопросы, подчеркнутые из фильмов. Она бесилась и, наконец, сказала, что никогда больше не будет курить. Не знаю, правда ли это, но запаха сигарет или травы я с тех пор не замечала. В день фотосессии Лола, первой вскочив с дивана, наклонилась поправить носок. Сидеть остались мы с мамой и Мира. И тут из кармана Лолиных джинсов выпал косяк. Моя мама вряд ли отличила бы его от обычной сигареты, но и та произвела бы ненужное впечатление. Я успела нагнуться, подобрать и протянуть Лоли косяк со словами «Аккуратней, пожалуйста». Лола молча забрала его и ушла гулять. Вечером мы встретились на кухне. «Наташа, просто чтобы ты знала и чтобы сделать ситуацию лучше. Это не для меня. Это на продажу». Я поперхнулась чаем. «На продажу?» «Да. Понимаешь, я стояла на остановке, и какие-то ребята подошли и отдали мне пакетик. Они были с чемоданом. Им уезжать, а с собой они взять не могли. Вот они мне и отдали. Но мне не надо. Я хотела продать, чтобы заработать». «Лола, ты понимаешь, что в этой стране употреблять, в общем-то, можно, хотя тебе еще нет восемнадцати?» Но продавать запрещено, и за это запросто можно попасть в тюрьму. Да и я просто кинула в школьный чат сообщение, чтобы там кто-то купил. Меня бросило в жар. Сообщение в школьный чат. Ты понимаешь, что ты сделала это в сети. Один скрин, и ты под стражей. Это же доказательство, что ты торгуешь наркотиками. Лола поспешно удалила сообщение. Я попросила немедленно выкинуть косяк. Как она вообще выживает, и о каких ее ошибках мы не знаем. Я вроде бы уже готова к тому, что она взрослеет и будет попадать в истории. В ее жизни первый алкоголь уже был, но для меня это каждый раз как нож в сердце. Я пытаюсь отдышаться и живу дальше. Однажды я получила очень неприятное письмо. Лола тогда дружила с М, мягкой и неразговорчивой блондинкой, всегда с яркой помадой в обтягивающей одежде. Лола — рисковатая брюнетка, предпочитает совсем другой стиль. В общем, запоминающийся тандем. Как часто случается в этом возрасте, они были не разлей вода. Обе пользовались безумной популярностью у мальчиков. М бывала у нас дома, ужинала, приходила с друзьями на Новый год. Но в какой-то момент дружба не заладилась. Лола стала отдаляться. Ей не нравились вранье и манипуляции. А М стала строить козни. Растрепала общим знакомым Лоли на секреты, угрожала подговорить мальчишек и подстеречь ее в переулке, присылала жутковатые голосовые сообщения. О конфликте с М и ее поведении мы знали. Лолу ситуация сильно волновала. Но мы ничего не предпринимали. А что можно сделать, если девчонка пакостит в киберпространстве? Мы советовали — не общайся, не обращай внимания. Пошли ее подальше, не отвечай. Но Лола не могла не отвечать. Сообщения бывшей подруги ее тревожили и злили. Она пыталась добиться правды и объяснить М свою позицию. Однажды Лола заявила, что боится идти в школу. Эм училась уже в университете, и это тоже играло свою роль. Она для Лолы была старшей подругой, а значит, многие из общих знакомых прислушаются именно к ней. Я боюсь ее встретить. Я боюсь куда-нибудь идти, потому что она уже всем наговорила обо мне ерунды. Спрашиваю, тебе есть чего бояться? Она знает о тебе что-то, о чем ты боишься нам рассказать. Нет. Просто в целом она может мне навредить. Она может рассказать про меня что-то неприятное, какие-то секреты, даже что-то выдумать. Я вообще не знаю, на что она способна. Но поверят ей, а не мне. А мне что делать? Я потеряю друзей». Мне показалось, Лола драматизирует. Но скоро пришло письмо. Рано утром я села работать. Первым делом, как и многие, проверила почту. В теме одного мейла стояла Лола. Текст был на английском. «Какое счастье, что я поддерживаю отношения с ребенком и знаю все подробности ее жизни. Другие родители, получи они такое, точно разнесли бы дочь в пух и прах». М писала, что она беспокоится о моральном состоянии Лолы. Она видела, как Лола курит на вечеринках, а также слышала, что Лола употребляет кокаин. В письме содержалось множество подробностей, описывавших эмоции М и ее беспокойство о Лоле. Подруга писала, как волнуется, как хочет, чтобы у Лолы все было хорошо, только поэтому она и решилась написать ее родителям. К письму для достоверности была прикреплена фотография Лола с ярким макияжем и с сигаретой в руке. Ха, кого она решила удивить? Я преподаю там, где учится М. Неужели она думает, мне неизвестно, что происходит на студенческих вечеринках? Если бы она приложила фотографии Лолы с дорожками кокаина, я бы кинулась разбираться. Но сигареты... Обычными сигаретами меня не напугать. К счастью, на тот момент я знала, что происходит между Лолой и М. И письмо показало мне, насколько она психически неуравновешена. О ее сложностях с психикой Нам рассказали сразу несколько человек, но Лола была очень напугана, а письмо продемонстрировало, насколько серьезно настроена М. Мы с мужем задумались, что делать. Муж обратился к юристам. Они посоветовали подать заявление в полицию. Кибербуллинг сильно влиял на психологическое состояние нашего ребенка. Насколько же надо быть неуравновешенной, чтобы написать маме своей бывшей подруге? Я слушала все аудиосообщения, которые получала от нее Лола, и каждый раз убеждалась, эм, действительно нестабильно. Идти в полицию Лола боялась. «Твой родитель ведет тебя в отделение, рассказывает, что твоя подружка жалуется, ты куришь и нюхаешь кокаин. Страшно. Где гарантия, что они поверят тебе, а не ей?» Но полицейские встретили Лолу с папой доброжелательно. Приняли заявление, посоветовали, где, возможно, заблокировать М, порекомендовали, как вести себя при случайной встрече, сказали, что если она побеспокоит Лолу еще раз, то разговор будет уже совсем другого уровня. Поддержали, в общем. И мы дали М понять, что Лола не одинока. Уже не помню, каким именно образом. То ли я ответила на письмо, то ли Лола написала, прежде чем заблокировать. Но мы сообщили М о заявлении в полицию. Полиция в Нидерландах — это островок спокойствия. Мне кажется, полисмены проходят какие-то терапевтические курсы. Больше ничем не могу объяснить их умение. Как ужасно, что вам пришлось с этим столкнуться. Никто не может так с вами поступать. Это серьезная ситуация. Обязательно в следующий раз звоните 112. Мы записали все ваши данные. В следующий раз любой из моих коллег сразу откроет ваш файл, когда вы назовете фамилию, и будет в курсе. После подобных слов я уже и не жду от них действий. Они достаточно помогли, а часто только это и требуется. А нарушители спокойствия полицию боятся. И действует обычно первое обещание в нее обратиться.